Революция смела тюрьму, гауптвахту, морг, участок и перевела в другое место Тверскую пожарную команду, успевшую отпраздновать в 1923 году столетие своего существования под этой каланчой. Сто лет самоотверженной, полной риской работы нескольких поколений на виду всей Москвы. Московскую пожарную команду создал еще граф Ростопчин, Прежде это было случайное собрание пожарных инструментов, разбросанных по городу, и отдельных дежурных обывателей, которые должны были по церковному набату сбегаться на пожар кто с багром, то с ведром, куда являлся и брандмайор. С 1823 года пожарная команда стала городским учреждением, создавались пожарные части по числу частей города. Постепенно появились инструменты, обоз, лошади. И только в 1908 году появился в пожарном депо на Причистенке первый пожарный автомобиль. Это была небольшая машина с прикрепленной наверху раздвижной лестницей для спасения погибавших из верхних этажей, впрочем, не выше третьего. На этом автомобиле первым мчался на пожар брандмайор с брандмейстером, фельдшером и несколькими смельчаками пожарными топорниками. Автомобиль бешено удирал от пожарного обоза, запряженного отличными лошадьми. Пока не было телефонов, пожары усматривались каланчи пожарные. Тогда не было еще нибоскребов, и вся москва была видна с каланчи, как на ладони. На каланче под шарами ходил день и ночь часовой. Трудно приходилось этому высокопоставленному лицу в бурю непогоду, особенно в мороз зимой, а летом еще труднее. Солнце печет, да и пожары летом чаще, чем зимой. Только гляди, не зевай. Вдруг облачко дыма сверкнуло конек, и зверски рвет часовой пожарную веревку, и звонит сигнальный колокол на столбе посреди двора. Тогда еще электрических звонков не было. Выбегают пожарные, на ходу одеваясь в неуспевшее просохнуть платье, выезжает на великолепном коне вестовой в медной каске и с медной трубой. Выскакивает брандмейстер и, задрав голову, орёт «Где? Какой?» «В охотном! Третий!» – отвечает часовой сверху. А сам уже поднимает два шара на коромысле и каланчи – знак тверской части. Городская – один шар. Пятницкая — 4 Мясницкая — три шара. А остальные, где шар и крест, где два шара и крест — знаки, по которым обыватель узнавал, в какой части города пожар. А то вдруг истошным голосом орёт часовой сверху «Пятый на Элинке! Пятый!» И к одинокому шару, означающему городскую часть, привешивает с другой стороны коромысла красный флаг. Сбор всех частей. Пожар угрожающий». И громыхают по булыжным мостовым на железных шинах пожарные обозы так, что стекла дрожат. Шкафы с посудой ходуном ходят, и обыватели бросаются к окнам или на улицу поглядеть на каланчу. Ночью вывешивались вместо шаров фонари. Шар – белый фонарь, крест – красный. А если красный фонарь сбоку, на том месте, где днем красный флаг, это сбор всех частей. А если сверху крикнут «Первый!», это значит закрытый пожар, дым виден, а огня нет. Тогда конный на своем коне зверем мчится в указанное часовым место для проверки, где именно пожар, летит и трубит. Народ шарахается во все стороны, а тот, прельщая сердца обывательниц, летит и трубит. И горничной завистью говорит кухарке, указывая в окно, «Гляди, твой-то!» В те давние времена пожарные, николаевские солдаты еще служили по двадцать пять лет обязательной службы и были почти все холостые, имели твердых возлюбленных кухарок. В свободное от пожаров время они ходили к ним в гости, угощались на кухне, и хозяйки на них смотрели, как на своих людей, зная, что не прощелыга какой-нибудь, а казенный человек, на которого положиться можно». Так кухарки при найме и в условия хозяйкам ставили, что в гости кум ходить будет. И хозяйки соглашались, а в купеческих домах даже поощряли. Каждый пожарный герой всю жизнь на войне, каждую минуту рискует головой, а тогда в особенности. полазь по крышам зимой в гололедицу. Когда из разорванных рукавов струями бьет вода, когда толстое сукно куртки и штанов сделается как лубок, а неуклюжие огромный сапожищи на железных гвоздях для прочности сделаются как чугунные, и карабкается такой замороженный дядя в обледенелых сапогах по обледенелым ступеням лестницы на пылающую крышу и проделывает там самые головоломные акробатические упражнения». Топорники, каски которых сверкают сквозь клубы черного дыма, раскрывая железо крыши, постоянно рискуют провалиться в огненные тартарары. А ствольщик вслед за бродмейстером лезет в неизвестное помещение, полное дыма, и, рискуя задохнуться или быть взорванным каким-нибудь запасом керосина, ищет, где огонь, и заливает его. Трудно зимой, но невыносимо летом, когда пожары часты. Я помню одно необычайно сухое лето в половине восьмидесятых годов, когда в один день было четырнадцать пожаров, из которых два – сбор всех частей. Горелись Зарядье и Рогожевское почти в одно и то же время, а кругом мелкие пожары. В наши дни пожарных лошадей уже нет, их заменили автомобили, а в старое время ими гордились пожарные». В 60-х годах полицмейстер, старый кавалерист Огарёв, балетоман, страстный любитель пожарного дела и лошадник организовал специальное снабжение лошадьми пожарных команд, и пожарные лошади были лучшими в Москве. Ими нельзя было не любоваться. Огарёв сам ездил два раза в год. По Воронежским и Тамбовским конным заводам выбирал лошадей, привозил их в Москву и распределял по семнадцати пожарным частям, самолично следя за уходом. Огарев приезжал внезапно в часть, проходил в конюшню, вынимал из кармана платок и давай пробовать, как вычищены лошади. А как любили пожарные своих лошадей, как гордились ими! Брандмейстер Беспалов, бывший вахмистер первого донского полка, всю жизнь проводил в конюшне, дневал и ночевал в ней. После его смерти должность тверского брандмейстера унаследовал его сын, еще юноша, такой же удалец, родившийся и выросший в конюшне. Он погиб на своем посту, провалившись во время пожара сквозь три этажа, сошел с ума и умер. В старину пожарных, кроме борьбы с огнем, совали всюду, начиная от вытаскивания задохшихся рабочих из глубоких колодцев или отравленных газом подвалов до исправления обязанностей санитаров. И все это без всяких предохранительных средств. Когда случилась злополучная Ходынская катастрофа, на рассвете, пока еще раздавались крики раздавленных, пожарные всех частей примчались на фурах, и, спасая уцелевших, развозили их по больницам. Затем убирали изуродованные трупы и бешено мчались фуры спокойниками на кладбище, чтобы скорее вернуться и вновь вести еще и еще. Было и еще одно занятие у пожарных, впрочем не у всех, а только у сущёской части. Они жгли запрещенной цензурой книги. Что это дым над сущёской частью уж не пожарли? «Не беспокойтесь. Ничего, это русскую мысль жгут». Там в заднем сарае стояла огромная железная решетчатая печь. Когда было нужно, ее вытаскивали из сарая во двор, обливали книги и бумаги керосином и жгли в присутствии начальства. Чего-чего не заставляло делать пожарных тогдашнее начальство, распоряжавшееся пожарными как крепостными – употребляли их при своих квартирах для работ и даже в наем сдавали. Так в 70-х годах обер полицмейстер Арапов разрешил своим друзьям, антрепренерам клубных театров, брать пожарных на роли статистов. В Петровском парке в это время было два театра – огромный деревянный Петровский, где по временам играла труппа Рассказова, и летний театр немецкого клуба на другом конце парка. В одно из воскресений у рассказа идёт хижина дяди Тома, а в саду немецкого клуба какая-то мелодрама с чертями.